Глава вторая. Женщина в красном укороченном пальто переступает порог моей квартиры, прижав толстую кожаную папку к своему внушительному бюсту. За ней входят две барышни в очках, Хобби сразу же оглядываются по сторонам. «Объясните, пожалуйста, что происходит?» «Алевтина, проверь ребенка! Похоже, мамаша оставила его без присмотра!» Командует вышкаленная дама и щелкает автоматической ручкой по папке. Алевтина без вторгается в чужое пространство, и я слышу ее лопотание с Антошкой. Сын секунду молчит, а потом заходится в истошном плаче. Я спешу к нему, беру в руки и, вернувшись к нагрянувшей комиссии, успокая его частыми поцелуями. Не помогает. «Что вы себе позволяете? Напугали моего сына? Помолчите, мамаша, на вашем месте я бы вела себя спокойнее!» Она обходит меня, будто я обыкновенный фонарный столб и начинает перечислять то, что видит. Я отхожу, присаживаюсь на край дивана и даю своему мальчику грудь. Сладкие причмокивания умиротворяют. «Итак, Алочка, пиши, квартира запущена, всюду пыль и грязь». И «Игрушки у ребенка поломаны», — добавляет Алевтина. «Пишу-пишу, мы эту нерадивую мать быстро сейчас по всем пунктам определим». Строчит Аллочка по листу на твердой подложке. Пока я в ступоре пытаюсь уследить за всеми ними, главное открывает мой холодильник и цокает языком. «Одна химия!» В моих венах закипает кровь. Я краснею и покрываюсь мерзкими нарывами. «Уходите!» — кричу я, и троица замирает. Алевтина и Алла переглядываются, Антошка никак не реагирует на мой крик, продолжает сосать и постепенно его глазки прикрываются. «Смотрите-ка, она еще истеричка, пометьте девочки! Людмила Григорьевна, да тут на лишение материнских прав уже набралось!» Тон Алевтина предельно заученный. «Вот и замечательно!» Людмила обходит мою кухню, шагает обратно в прихожую, куда я прихожу с сыном на руках, ни, жива, ни мертва. Незачем таким девицам детей рожать. Бедные детки, после них попав в дом малютки, очень долго в себя приходят. Что? Какой дом малютки? Я хорошая мать и обеспеченная женщина. Антошка из за этих мегер заводит плач. И чем громче я говорю, тем сильнее он кричит. На вас поступила жалоба, и, как я погляжу, не зря. Людмила взмахом руки собирает своих коллег, и они становятся полукругом возле меня. Вы, я так понимаю, совсем скоро разведетесь с мужем? Глаза Кикима рассужаются. «На что вы будете жить? Кто вас будет обеспечивать? Судя по тому, что мы видим, вы не способны заботиться ни о себе, ни об этом чудном малыше!» Вытягивает палец, покрытый волосками по всей длине, и Антошка прячет личико мне в шею. «Почему у вас дверь открыта?» Эрнест, груженный пакетами, повергает в шок моих незваных гостей. «Это... это из органов опеки!» Я с трудом могу говорить. «Откуда? Какая к черту опека?» Дамочки смотрят на него елейными глазками, высокий, красивый, самоуверенный и, по мнению одного известного бизнес-журнала, один из богатейших людей страны. «К нам поступил звонок от человека, очень переживающего за судьбу вашего ребенка», говорит Людмила Григорьевна, но уже куда более нежным голоском. «Да вы в своем уме? Мой сын ни в чем не нуждается и никогда не будет нуждаться. Пошли вон из моей квартиры, старые перечницы!» Алевтина, Алочка, их предводитель Людмила быстренько сматывают удочки и уходят. Я обнимаю Антошку и меня прорывает на слезы. «Они хотели забрать моего мальчика!» «Мою сладкую ванильную булочку!» «Ну чего ты, не реви!» Эрнест бросает пакеты, и по полу раскатываются апельсины. Хвостик ананаса цепляется за тонкую ручку. Муж пытается коснуться меня, но я отступаю. Маленький шажок в большую пропасть. «Это из-за тебя!» «Смеешься, что ли? По-твоему, я натравил бы на тебя этих дур!» «Да я за вас, Антошка, сожгу их контору дотла!» Эрнест вспыхивает до счета. «Я же снова и снова всхлипываю, стоя посреди прихожей. Давай не будем ругаться. Я пришел повидать сына. С опекой я вопрос решу». «Так же, как и с Наташей?» Апельсин с ловкой подачей Эрнеста летит в стену. Мокрое оранжевое пятно сползает к плинтусу. Я зажмуриваюсь, шепча на ухо Антошки, как сильно его люблю. «Тебе надо голову проверить, милая моя жена. Боюсь, у тебя проблемы». Эр дергает ногой, стряхивает с носка лакированного ботинка остатки кожуры и направляется на выход. Я не твоя жена и не милая. Насколько хватает сил, доношу ему вслед. Самойлов оборачивается через плечо, даря мне широкую улыбку и гордо покидает квартиру. Мама, мама, мама, папа, папа, папа! Куралеси, сменив кисло личико на привычное веселое. Злые тети ушли. Сейчас мама разберет папины гостинцы и пойдем купаться, да? Возьмем новые игрушки. Антошка подскакивает от радости в моих руках. Купание превращается в настоящее пенное сражение. Я сдуваю с ладошек сына густую пенку, а он звонко хохочет и просит еще. В нашей просторной ванне чего только нет. И корабли на полках, и пиратские силиконовые наклейки на кафеле, и огромный спасательный круг, который прикрывает кран. «Пора выбираться, моя рыбка!» — тяну сына из воды. «Мой пирожочек!» — чмокаю его в голенький животик и заворачиваю в пушистое полотенце. Из-за пара зеркало запотевает, да и видимость почти нулевая. Спешно выхожу из парилки и встречаю маму. «Мама?» «Мама, мама, мама!» — торит Антошка. «Привет, доченька!» — маму лёжу в фартуке с руками в муке. «И тебе, мой котенок привет!» Антошка просится к бабуле, и я отдаю его ей. «Сегодня у меня день сюрпризов, и не всегда хороших. Я вытираю лоб запястьем, убираю налипшие волосы. Прости, что приехала без предупреждения, я просто говорила с Наташей. О, нет, мам, только не о ней. Ты сейчас опять начнешь говорить, что мне показалось. Не начну. Она собрала вещи и уехала. Мы идем на кухню, там царит небольшой беспорядок. Мама затевает блинчики и повсюду миски и необходимые ингредиенты. В скатертью дорожка. Посадив Фантошку в его стульчик, мама находит для меня работу. Разбивать яйца. Ужасно, конечно, что она так поступила с тобой. мам я бросаю скорлупу на стол ты серьезно эта дрянь спала с моим мужем с отцом моего ребенка может быть у нее была причина я поражаюсь маме она с детства выгораживает ее наташа выигрывает скрипичный конкурс закатывает пир а я победив на всероссийских соревнованиях по гимнастике получаю молодец но можешь лучше она эгоистичная меркантильная стерва не говори так все ма терпение лопается Мама приезжает без приглашения пытается черное перекрасить белое. «Ты понимаешь, что я развожусь из-за нее? У моего сына будет воскресный папа!» «Эрнест тоже не ангелочек, давай не будем!» Берется взбивать тесто венчиком. Я подхожу к холодильнику, достаю ужин Антошки, разогреваю его и сажусь рядом с сыном на табурет. Его вины я не умоляю, но и Наташку никогда не прощу. В городе полно мужиков, но ей понадобился мой. И все почему? Антошка выталкивает язычком часть еды, Я собираю ложечкой и вновь подношу к его рту. «Потому что мой...» Мама молчит. «А что сказать? Я нахожусь в полной... И до кучи еще опека будет наблюдать. Двойной удар-поддых».